когда рядом маячит усы и немножко борода Марии Робертовны. Как увижу ее родинку, тут же все ноты вылетают из головы, кручительница Манька и скорбно трясет непокорным чубчиком. Убедительно трясет со всей силы. Будь чубчик хоть чуть-чуть накладным, он бы давно отлетел в сторону от такого немилосердного обращения. Но чубчик в самом делешный, буйно растущий, поэтому боевит и развивается над Манькиным лбом, и отваливаться не собирается. Ба Маньке не верит. Ба говорит, что Манька просто выдумывает всякие глупости, лишь бы не играть на скрипке. А ведь нормальному, уважающему себя ребенку из правильной еврейской семьи прямая дорога в спеваковы «А кто такие спеваковы пыхтит обиженная Манька. Манька не любит, когда ей кого-то ставят в пример. Она тут же ощетинивается чубчиком и воинственно оттопыривается круглым пузом.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 И, проклиная все на свете, по два часа в день калечили мировую классику, а Каренка бодро молевала свои натюрморты и называла нас неудачницами.